Глава десятая. Карантин. К полудню все чудесным образом изменилось. Мы проснулись веселые, бодрые. Розовая мышь спала у меня в ногах в девочкиной комнате, в мягкой, теплой кровати. У Маринки была своя девочкина комната. Клоп спал в мальчишечей спальне. У меня сложилось впечатление, что до нашего приезда этих комнат вовсе не существовало. Но как только мы открыли двери, чтобы в них войти... Они развернулись в пространстве со всеми своими уютными спальными принадлежностями. За завтраком нас обслуживала младшая королевская кухарка. По ее лицу нельзя было догадаться, что она всю ночь с большим волнением рассказывала нам о своей жизни. Только черные синячки под глазами свидетельствовали, что она не выспалась. Принц сидел во главе стола и говорил о горных лыжах. Он был... Повернут на зимних видах спорта и обожал снег. Снежинки, снеговиков, сугробы, поземку, метели. «После завтрака будем кататься на лыжах», — объявил он, уплетая яичницу. «Вот здорово», — сказали мы покорно. «Родители ваши подождут», — добавил принц. «Это даже хорошо. Еще больше соскучится по вам». «Вообще-то, моя мама не любит ждать», — заметила я. «Вообще-то», — в тон мне сказал принц, — «мне нравится, как ты защищаешь свою маму». «Но что мы на самом деле знаем о своих мамах?» «Мы их любим слепой любовью. Вот, например, твоя клоп-мама, Болтушка. Она на кухне всякий раз по-разному рассказывает историю своей жизни». Но ведь это не мешает тебе ее любить. «Просто всякий раз она смотрит на себя по-новому», — сказал Клоп. «Но она всегда рассказывает о том, как обожгла руки горящей спичкой, верно?» — обратился принц к младшей королевской кухарке, которая стояла у дверей, перекинув белое полотенце через руку. «Абсолютно верно, ваше высочество». — согласилась кухарка, кланяясь. «Дети, не смейте брать спички в руки!» «Ну вот!» — обрадовался принц. «Лучше тебя это не скажет даже начальник пожарной охраны! Но хватит тебе болтать! Говори, какое переживание было для тебя самым важным?» «Когда вы мне разрешили поцеловать вам руку!» Сказала кухарка с восторгом. «А когда королева разрешила тебе поцеловать руку?» Кухарка явно смутилась и промолчала. «Мы привыкли считать, — со смешком сказал младший принц, — что нам здесь во дворце врут только генералы, богачи, хитрые лисы и чиновники. Неправда! Простой народ тоже врет. Еще как врет! Все врут!» «Моя мама не врет!» — прямо произнес Клоп. «Молодец!» — похвалил его принц. «Ты примерный сын, но при этом ты выступаешь за справедливость или ты для мамы делаешь исключение». «У нее была трудная жизнь», — сказал Клоп. «А у кого жизнь была легкой?» — удивился принц. «Пошли кататься!» — он вскочил и выбежал из-за стола, на ходу бросив кухарке «Спасибо». Через полчаса мы уже катались с гор на горных лыжах. «Может, убавить мороза?» — спросил меня принц, видя, что я сморкаюсь и кутуюсь в шарф. «А сколько градусов?» «Минус десять». «Тогда не надо. А у нас наверху погоду еще не научились контролировать». «Знаю». «Знаешь?» «Ты разве когда-нибудь был на Земле?» «Ну, конечно», — сказал принц. «Я там иногда бываю, инкогнито». «А что ты там делаешь?» «Туризм», — пожал плечами принц. «Нравится?» «Да, неплохо. Особенно египетские пирамиды. Хеопс». «Хеопс». Остальное у вас все так хлипко, так временно. Мы вернулись в теплые комнаты, переоделись и подошли к принцу, ожидая его команды. «Ну, за кем из родителей вы хотите поехать в первую очередь?» — спросил он. Мы переглянулись. «Может, возьмем мою маму и устроим ей встречу с отцом?» — предложил Клоп. «Стоп!» — сказал принц. Он позвонил по телефону, и через несколько минут перед нами предстал злой гусь. «Он лучше всех ориентируется в том, что творится в карантине», — объяснил принц. «В карантине?» — переспросил Клоп. «Каждый, кто попадает сюда, проходит через карантин», — объяснил злой гусь. «После жизни на земле они поначалу кочевряжатся, тоскуют, Бросится домой, мы их успокаиваем, обламываем, содержим в карантине. Особо беспокойных, как ваш отец, дорогой клуб. В спецкарантине жужувили. С кого начнем? Нетерпеливо спросил принц. Давайте. С папы особое мнение, предложил злой гусь, кивая на меня. «Он разве не вместе с мамой?» — спросила я. «Нет», — кратко ответил злой гусь, подтверждая мои худшие опасения. «Он на ученом холме». «На ученом холме есть аэродром?» — поинтересовался принц. «Я сам аэродром». Гусь вновь был лаконичен. «Я лечу с вами», — сказал принц. «Мне хочется приключений!» Так скажете», — улыбнулся злой гусь. «А страшно не будет?» Он держался с принцем гораздо более свободно, чем с королем и королевой, и это явно обижало принца. «Я люблю, когда страшно!» — с независимым видом заметил принц. «Только вот что! Я туда полечу тоже инкогнито!» «Я не против!» — сказал злой гусь. «Ну все! Мы готовы к полету!» Тут, к нашему удивлению, злой гусь превратился в большого длинного гуся, и мы все по очереди залезли к нему на спину. Попрощаться с нами пришла королева. Она наклонилась ко мне. «Я попробовала возвратить тебе лицо, но у меня не получилось. Он не разрешил». «Кто?» Сначала я спросила у короля. Тот страшно разволновался, стал кричать на меня, что я ему порчу картину подводного мира, но потом шепнул мне на ухо, «Ладно, делай, только тихо». Я тихо захлопала в ладоши. «Но», — продолжала королева, «когда я взялась за дело, мне пришло предупреждение». По моим особым каналам это предупреждение меня испугало. Трень-брень грозился отнять у тебя не только красоту, но и ум. «Мама дорогая!» — вскричала я. «Ни за что!» А потом он сказал, «Если хочет, пусть выбирает. Я разрешу вернуть ей красоту, но сделаю дурочкой». Королева погладила меня по голове. «Что ты думаешь?» «А чем же я тогда буду думать?» «Так что, прости». Я всхлипнула. «Неужели я так и останусь очаровательной дурнушкой?» «Нет, лучше повеситься. Я потеряла последнюю надежду вновь стать красавицей!» «Разрешаю взлет!» объявил принц. «Держитесь крепко! Летим на ученый холм к твоему отцу!» улыбнулся он мне. «Я боюсь летать!» прокричала Маринка. «Даже на обычном самолете боюсь не то, что на гусе!» Она вцепилась в гусиные перья. «Упасть с неба! Что может быть страшнее?» Замахав большими крыльями, гусь взлетел. Мы облетели территорию дворца, и к нам добавилось наше сопровождение — четыре огромных жирных голубя. «У меня смешанное отношение к голубям», — призналась я розовой мыши. «Они, конечно, милые, но противные. Но иногда я все-таки их кормлю». Долетев до стен Королевского парка, голуби, словно услышав меня, развернулись и «Давай назад!». Мы летели одни, над городом. Незабываемый полет. С гусиного полета город выглядел бесконечной песочницей. Белый город тонул в желтоватой дымке. Это было настоящее песчаное дно, на котором возвели дома, проложили улицы, ползущие от горизонта до горизонта и ползающие за горизонт. Улицы делили город на клетки кварталов. По улицам ездили в основном желтые автомобили, которые, впрочем, не ехали, а тащились. Всюду пробки, ну как в Москве. Верблюды и лошади мешали движению машин. Крики людей и разнообразные вопли животных достигали наших ушей. Вверх поднимались дымы. Пахло уличной едой. Лавки торговцев освещались неоновыми вывесками красного и синего цвета. Среди домов торчали башни неизвестного назначения. Было видно, что городу тесно. Он разрастался, но ему все равно было тесно. От того, что город был похож на песочницу, казалось, что он игрушечный, придуманный детьми. Неподалеку от нас пролетали разные птицы, иногда небольшого размера драконы. Драконы были миролюбивы, но у некоторых изо рта вместо пара валил огонь. Небо над городом было мутно-синим, по нему проносились легкие облака, но мне почему-то казалось, что они нарисованы. Сверху светило нарисованное солнце. «Тут бывают дожди!» прокричала я в ухо принцу. «Да, и бури бывают, и грозы!» заверил меня принц. «А кто ими командует?» «Как кто? Мой папа, громовержец!» гордо откликнулся принц. «А ты можешь вызывать бури?» «Да!» серьезно ответил принц. «В стакане воды!» Злой гусь, услышав принца, рассмеялся на лету. От его смеха случилась турбуленция. От турбуленции Маринка жутко позеленела. «Меня трясет и болтает!» — закричала она. «Сейчас свалимся с неба!» «Молчи, несчастная!» — разозлился злой гусь. «Мы уже долго летели и даже не думали снижаться». Но постепенно город под нами изменился до неузнаваемости. Он стал мрачноватым, желто-коричневым. В нем появились крепости, обнесенные широкими круглыми заборами. Затем мы пролетели мелкую речушку, похожую на ручеек, и принц сказал, «Мы уже за границей!» «За границей чего?» — спросил Клоп. «По крайней мере, добра и зла!» — хмыкнул принц. Не успел он это сказать, как за нами началась погоня. Большие красные драконы поднялись в небо. Вид у них был самый неприятный. Они устремились за нами, и злой гусь прокричал, обернувшись к нам. «Держитесь крепче!» Он взмахнул крыльями и полетел так стремительно, что у нас развивались волосы и одежды. Но драконы не отставали. Один из них, выпуская огонь из пасти, быстро приближался. Принц вытащил из карманов два пистолета. Один отдал клопу. «Пали!» — крикнул принц. Они оба выстрелили, и дракон лопнул со страшной силой, опалив нас огнем, и его клочья полетели вниз. «Я тоже хочу стрелять!» — сказала я. «Возьми мой пистолет!» — сказал злой гусь. «Засунь руку под крыло!» Из-под теплого пуха я вытащила крупный пистолет 50-го калибра, и не напрасно. Нас атаковали с хвоста три огромных дракона с жутко веселыми издевательскими глазами. «Стреляй в среднего!» — успел крикнуть мне принц. Держа тяжелый пистолет в руке и целясь в дракона, я почувствовала, как я взрослею и становлюсь даже выше ростом. Мы втроем одновременно выстрелили. Они попали, а я промахнулась, и мой дракон... Уже завис над нами, чтобы сожрать, но злой гусь стал резко падать вниз. Мы вцепились в него, боясь сорваться. Дракон тоже бросился вниз. Он летел в смешной позе вертикально, размахивая лапами, отчего был еще более страшен. Злой гусь долетел почти до крыш домов и вдруг взмыл вверх, и мы снова выстрелили в красный живот чудовища. Оно разлетелось на куски. Не успели мы подняться в воздух, как за нами бросились еще четыре монстра. На этот раз у них были наши детские лица. Они летели, широко улыбаясь нам. Вон Маринка, вон Клоп, вон младший принц, а, а вон и я с развивающимися волосами. Стрелять в них было невозможно. «Стреляй! Не жалей!» крикнул принц и первым выстрелил в свое же лицо. Клоп выстрелил вслед за ним тоже в свое лицо. Я замешкалась, мне было невыносимо страшно стрелять в себя. Я прицелилась в лицо Маринки, у которой не было пистолета, но тут дракон с моим лицом ухватил принца зубами за руку, разорвал ему рука в куртке и потянул вниз. Клоп, отчаянно заорав, выстрелил дракону прямо в мой лоб, и дракон полетел вниз тормашками. — Спасибо, Клоп! «У них ядовитая слюна!» — сказал принц, осматривая руку. Но на руке не было видно укуса. «Передохнем?» — сказал Клоп, доставая бутылку воды. «Кто хочет пить?» «Дай мне!» — сказала белая, как мел, Маринка. «Мы все сделали по глотку, и тут злой гусь закричал. «Берегись!» он спланировал влево бутылка полетела вниз а рядом с нами взорвался снаряд с запахом какашки внизу виднелась целая батарея орудий нацеленных на нас снаряды взрывались то слева то справа открыли в гусе не давая нам опомниться запах в небе стал нестерпимым настоящая газовая атака хотелось сдаться гусь между тем набирал высоту и при этом буквально плясал в В небе, уворачиваясь от снарядов. Чувствовалось, что это военный гусь, который научился предвидеть выстрелы. Через какое-то время мы выбрались из зоны вонючего огня, глубоко вздохнули и громко выдохнули. «Фух!» «Все хорошо!» — сказал гусь, поворачивая к нам свое лицо, обрызганное какашками. «Все хорошо! Только мы сбились с пути!» «Что это было?» — спросил Клоп. «Страхи полета», — флегматично ответил гусь. «Они превратились в драконов и в вонючую артиллерию». «Милый гусь», — сказал я, — «может, ты когда-нибудь и был злым гусем, но только не для нас а — незлобиво протянул гусь. «Стоит мне только очутиться за границей» как я немедленно теряю звание злого гуся, становлюсь милашкой. Но, поверь мне, как только мы вернемся домой, ты и первая снова назовешь меня злым гусем». «Ни за что на свете!» — скричала я и вдруг подумала в ужасе. «Где моя розовая мышь?» «Ребята, где розовая мышь?» «В самом деле...» Воскликнул принц. Может, ее съел дракон? Предположила по-прежнему перепуганная Маринка. Что ты говоришь? Распереживалась я. Не переживай, сказал гусь. Я спрятал ее еще до дракона в сумку. У меня в полете есть сумка, как у генгуру. плотная. В ней ничего не слышно. Розовая мышь, мирный грызун. У нее С перепуга отвалился бы хвост. Он открыл сумку, оттуда вылезла взлохмаченная розовая мышь. Вы чего так сильно кувыркались, ребята? Я чуть не описывалась от страха. Она бросилась мне на шею. У вас все в порядке? Трусишка, приветливо сказал принц. Это я-то, трусишка? Разгневалась розовая мышь. Молчать! – цыкнул на нее гусь. У мыши свое назначение. Говорю вам, она не гений войны. Ой! Да вы вооружены! – махнула мышь. А что? Стреляли? Постреливали. – кивнул клоп. Кого? В летучих мышей. – съязвила Маринка. О, снова ахнула розовая мышь. Друзья! возвестил гусь. Идем на посадку! ⁇ Он сделал мастерский разворот в воздухе и пошел на снижение. Покружив над большой асфальтовой площадкой, гусь опустился прямо в ее центр и еще для верности пробежался по кругу, гася скорость. Прилетели! сказал он и огляделся. Прилетели? Только... «Непонятно куда!» К нам бежали люди в мундирах. Гусь прищурился. «Это же аэродром Жужувиля!» Тихо воскликнул он. «Меньше всего я хотел бы здесь очутиться». «Жужувиля?» переспросил Клоп. «Так именно здесь живет мой отец!» «Живет?» Гуй сделал кислое лицо. Ну да, если так можно выразиться. «Руки вверх!» — закричали подбежавшие к нам солдаты. «Бросайте оружие!» «Сопротивление бесполезно!» — шепнул нам принц первым, бросил пистолет и поднял руки. Мы все вслед за ним подняли кто руки, кто лапы, кто крылья. Из толпы солдат... К нам вышел офицер в золотых погонах с четырьмя звездами. «Я не просто какой-нибудь офицер!» — закричал он на меня. «Я генерал армии!» «Вы читаете мои мысли?» — поразилась я, осознавая, что без пистолета я опять становлюсь ниже ростом. «Я все читаю!» — злобно заявил он и внимательно осмотрел нас. «Читаю все подряд!» «Вы обвиняетесь сразу по всем статьям нашего Уголовного кодекса». «А сколько у вас статей?» — поинтересовался принц. «Сколько? Хватит на всех!» «В чем мы виноваты?» — вежливо спросила розовая мышь. «Во всем арестовать их, судить, немедля расстрелять. Где судья?» Из-за спин солдат вышла молодая женщина в белой мантии и отдала честь. «Я здесь, господин генерал армии!» «Вижу!» — рякнул на нее генерал армии. «Ну что вы, судья, тянете время! Судите их!» «Слушаюсь!» Она развернулась к нам. «Вы обвиняетесь в том, что пели неприличные песни, пролетая над нашей территорией. Тем самым вы оскорбили армию. «Мы открыли «Дальше!» — сказал генерал армии. Судья на минуту задумалась. «Вы обвиняетесь в том, что вчера на главной площади нашего города сбили женщину и даже не остановились». «Но мы только что прилетели!» — удивился гусь. «Пасть порву!» — заорал на него генерал армии. «Бейте их!» «Бейте прикладами, бейте больно по голове!» «Стойте!» — властно скомандовал принц, который уже терял терпение. «Слушать мою команду я принц!» «Какой еще принц?» — поморщился генерал армии, однако чуть-чуть более внимательно присмотрелся к принцу. «Мой отец — король, твой главнокомандующий!» Лицо генерала армии стало меняться к лучшему. «Да», — сказал он, — «король, мой главнокомандующий, но именно он разрешил мне бесчинствовать, и я бесчинствую. Это особая земля, наша автономия, Жужувиль». «Еще вы обвиняетесь в том, что украли наши леса, не платите налоги, а вы — живчики». Сами себя пять раз ударили ножом в сердце, чтобы спровоцировать массовые беспорядки, бубнила судья, не замечая никого. «Заткнись, дура!» — заорал на нее генерал армии. она твоя жена?» — спросил его гусь. «Честное слово, нет», — сказал генерал армии. «Но она вкусно готовит. Хотите, заглянем в наш дом?» «Я тут растерял все свое инкогнито!» — повернулся ко мне опечаленный принц. «Я только собралась сказать ему что-нибудь ласковое, но розовая мышь опередила меня. и тут! С правами человека!» «Это из другой сказки!» — нахмурился принц. «Ваше высочество!» Поклонился принцу генерал-армии, чувствуя своим военным сердцем, что принц выступает его единомышленником. «Я жду ваших распоряжений!» «Принц, я хочу немедленно видеть своего отца!» — сказал Клоп. «А, может быть, вы проголодались с дороги? Позвольте нам судьей пригласить вас на банкет!» — улыбнулся генерал-армии масляной улыбкой. «Нет!» — Сначала его отец, — твердо сказал принц, кивнув на клопа. — Слушаюсь, — рявкнул генерал армии, и я слышала, как он загадочно пробурчал себе под нос. — В каком-то смысле это тоже будет банкет. Мы сели в армейские джипы и запылили по дороге вдоль пустыни. Время от времени нам попадались деревья, похожие на земные баобабы. На их ветвях сидели маленькие мартышки. Сопровождающие нас солдаты стреляли в мартышек и хохотали до слез, глядя, как, задрав хвосты, они неслись по пустыне, оставив возле дерева убитого обезьяныша. Клоп возмутился первым. — Это антиобезьянство бесчеловечно! — закричал он, обращаясь к принцу. Принц выпрямился во весь рост на заднем сиденье. Обернувшись к солдатам, он выстрелил из пистолета, который ему вернули, поверх их голов. Солдаты в пыльных шлемах пригнули головы. Мне тоже вернули мой пистолет, и я опять почувствовала себя большой. У меня заныли растущие груди, и я даже стала смутно догадываться, что значит «менс». Гусь сидел на переднем сиденье, крутя шею и восторгаясь пустыней. «Давненько я тут не был», — повернулся он к принцу. «Красота!» «Да», — согласился принц, — «хорошо проехаться по укатанному песку Великой Песочницы». Через полчаса езды перед нами появился мираж небольшого города. Мираж располагался на берегу мелкой речки, Однако воды хватало для того, чтобы вдоль берега росли сухие кусты и высокие пальмы. На въезде в город мы остановились перед шлагбаумом, который открывался с помощью веревки. Увидев генерала армии, охранник вскочил и опрокинул стул, на котором сидел. Город был пуст. «Здесь дома, слеплены из глины», — заметила розовая мышь, снимая с носа черные очки. Розовая мышь любила очки разных цветов. Кортеж остановился на главной площади. Солдаты остались в джипах, а мы с генералом армии гулко спустились по ступеням в подвальное помещение. Мы остановились перед маленькой дверью, которую охраняли два сторожа со странными лицами. У одного был только один глаз, а у другого целых три. «Пропустите их!» приказал генерал армии разноглазым сторожам. «Я подожду вас на улице», — добавил он, обращаясь к нам. «Встреча отца и сына. Я не смогу сдержать слез». Он громко всхлипнул, козырнул и стал подниматься по лестнице, но вдруг остановился и повернулся к нам. «Оружие сдайте сторожам. Такой порядок». Мы сдали оружие. Сторожа распахнули дверь. Мы вошли в пустой предбанник, где ничего не было, кроме деревянной лавки, на которой сидела ярко-зеленая ящерица с сонным любопытством, глядящая на нас. Видимо, мы ее разбудили. Двери за нами закрылись, и мы услышали, как поворачивается ключ в скважине. Нас заперли. Мы толкнули полузакрытую внутреннюю дверь и просочились в большое полутемное помещение. Слабый свет лился из тесных окошек, размещенных под потолком. Вдруг раздалось. «Добро пожаловать!» Мы огляделись. Но это был только голос. Посередине зала стоял большой стол, окруженный лавками. «Рассаживайтесь!» Сказал голос. Позади стола в стене была большая жаровня. «Наверное, в этом зале закатывали пиры». Заиграла тихая, проникновенная музыка. Дверь с противоположной стороны зала распахнулась, и в нее неслышно вошла команда яхты дяди Юры. Все в серых униформах. Капитан, три матроса и три красивых официантки. У них были торжественные лица. Каждый держал в руках серебряный поднос с зеленью, салатами, разносолами на подносе у капитана стояли серебряные кубки генерал все таки решил нас покормить разомлел гусь ковыряясь в ухе я только за есть хочется увидев знакомую команду папиной яхты клоп встал в волнении здравствуйте рад вас видеть тени ответили На их лицах сохранялась жесткая торжественность. Ни слова не говоря, они стали расставлять еду и тарелки на большом столе. Капитан разжег камин. «Капитан, отзовитесь!» — крикнул Клоп. В земной жизни, веселый и отвязный, капитан теперь не обращал на его слова никакого внимания. Клоп сорвался со стула и принялся бегать вокруг стола, пытаясь поймать обслугу. Странным образом, всякий раз, когда он хотел схватить кого-нибудь из них за одежду, он промахивался и только взмахивал руками. «Капитан! Где мой отец?» — закричал Клоп, подбежав, задыхаясь к камину. Вместо ответа капитан холодно хлопнул в ладоши. В дверях появился дядя Юра. Он был связан веревками. Его вели к столу два сторожа — одноглазый и трехглазый. Во рту у дяди Юры был кляп. Охранники посадили его связанного во главу стола и встали по обе стороны, не давая клопу возможности приблизиться. Тем временем сервировка стола завершилась, и все члены команды встали за охранниками, загораживая собой горящий камин. «Принц!» Клоб бросился к нему. «Почему ты молчишь?» Принц посмотрел на него тяжелым взглядом. «Это зона карантина», — сказал он. «Она не в моем подчинении. Если я буду вмешиваться, я только наврежу порядку вещей». «Ничто, однако, не мешает нам перекусить». Воскликнул гусь, вырвав на крахмаленную салфетку из серебряного кольца и затыкая ее за воротник. Однако он не дотронулся до еды. «Дядя Юра!» — осмелев сказал я, хотя сердце стучало у меня так сильно, как никогда в жизни. «Мы приехали вас довестить!» Я заметила, что у связанного дяди Юры в глазах появились слезы. «Больше того, забрать тебя, папа, с собой!» — сказала Маринка. «Это можно!» — сказал генерал армии, неожиданно появляясь из задних дверей. «Вы его заберете! Ведь не зря мы устроили этот банкет!» «Вот это правильно!» — воскликнула розовая мышь. Теперь она сидела в белых очках и была похожа на светскую даму. «А почему ты без очков?» — шепнула я принцу. «Я тогда во дворце надел их специально для тебя, чтобы понравиться», — ответил принц. «Я слышал, что ты сходишь с ума от очкариков, но теперь нам с тобой, по-моему, очки на моем носу не нужны». «Но ты все-таки надевай их время от времени», — попросила я принца. «Прошу внимания!» — громыхнул генерал армии. «Пусть капитан доложит о ситуации!» Капитан выдвинулся вперед. «Твой отец, уважаемый Клоп, — начал капитан, глядя Клопу в глаза, — прожил на земле удивительную жизнь. Его то били, то пытали в следственных изоляторах, то носили на руках и облизывали в правительстве. Чем он стал знаменит? Он заботился о счастье людей. С этой целью он создал цех по производству шариков счастья. Снабжал он шариками счастья и нашу команду. Мы все вкусили счастье. Спасибо ему. Но счастье, дорогой Клоп, не может длиться долго. Счастье, как вспышка света, может осветить жизнь. Но когда счастье становится буднями, оно изнуряет и, в конце концов, уничтожает человека. Твой отец унижал нас с счастьем. Матросов, горничных, меня, всех нас». Капитан умолк. Гусь пожал плечами. «Шарики счастья! Банальный криминал! Давайте перекусим!» «Вам пришлось нелегко, капитан», — покачал головой принц. «Но давайте предоставим слово дяде Юре!» Так неожиданно дружески он назвал папу-клопа. «Слушаюсь», — сказал генерал армии. «Я военный, человек приказа. Приказ для меня важнее Конституции. Какое мне, собственно, дело? Кормил ли этот собственник яхты свою команду шариками счастья или кошачьим кормом? Но волею судеб я играю на карантине роль карающего органа. И раз сторожа» он указал на разноглазых охранников. «Его мучают и не хотят отправить в город. Я должен поддерживать здесь порядок». «Мы ничего не знали с Маринкой о шариках счастья», с горечью воскликнул Клоп. «А зачем тебе знать в детстве правду?» удивилась розовая мышь. «Да ну, дети теперь с самого детства живут без иллюзий», возразил принц. «А я...» «С иллюзиями», — сказала я. «Я люблю иллюзии. Они важнее, чем ваша реальность. Вот, например, розовая мышь — это сплошная иллюзия, но я ее так люблю!» «Я не иллюзия, деточка», — запротестовала розовая мышь. «Я реальнее вас всех!» «Давайте, наконец, заслушаем дядю Юру», — предложил принц. Охранники вытащили кляп изо рта дяди Юры, но не развязали его. Дядя Юра прокашлялся и сказал. «Всем привет!» «Ближе к делу!» — одернул его генерал. «Коротко о пресловутых шариках счастья», — сказал дядя Юра. «Разве я вас кормил насильно этими шариками?» — спросил он команду. «Это вы конючили, дай нам, дай нам. Я дал, а вы меня взяли и сдали. Все!» «Я вас понимаю», — обратился Клоп к команде. «Понимаю, как юный марксист. Я сам ненавижу богатых, но я беру отца на перевоспитание. Я увезу его на землю и превращу его в дворника или бомжа. Он вылечится, я уверен». «Его вылечит только любовь», — пискнула розовая мышь. «Любовь у него уже есть», — вмешалась в разговор Маринка. «Они с моей мамой любят друг друга, правда, папа?» тень надежды пробежала по лицу дяди юры конечно доча мама ждет тебя в королевском дворце мы всей семьей вернемся домой на землю так она в королевском дворце переспросил дядя юра она там работает младшей королевской кухаркой высоко летает склонил голову дядя юра да тоня «Хорошая тетка», — подтвердил принц. «А она что, сильно состарилась?» — спросил дядя Юра. «Жены не старятся», — укоризненно сказала розовая мышь. «Любовь — лучшая пилюля против старения». «Еще как старятся», — сказал гусь. «Ну что, давайте кушать». «Как я хочу увидеть Тоню, вашу маму», — мечтательно сказал дядя Юра. «Увидишь!» — заверил генерал армии. «Не ты ли сбросил ее с моста?» «Она сама утонула!» — с грустным видом сказал дядя Юра. «Свидетелей не было!» «Ну, давай собирайся в путь!» — сказал генерал армии дяди Юре. «Счастливого пути!» Разноглазые охранники схватили дядю Юру за туловище и потащили в жаровню. «Нет!» — раздался страшный крик дяди Юры. Охранники нанизали его на вертел от попы до рта и стали крутить, как коровью, тушу. Когда туша зажарилась, опытные матросы стали резать ее на куски. Официантки раскладывали куски по тарелкам. «Мы окаменели!» Клоп беззвучно плакал, уронив голову на колени принца. «Надо есть!» сказал гусь, принимаясь за кусок дяди Юры. «Только так мы сможем доставить его во дворец!» Он взял в руки бокал. Оказалось, что уже все бокалы полны кровью бедного дяди Юры. «Свеженькая!» — сказал гусь, отставив пустой бокал. «Иначе не увезете!» — подтвердил генерал армии. «Ешьте, пейте!» Мы поняли, как нам предлагают вывести дядю Юру из Жужувиля. Даже розовая мышь из сострадания впилась острыми зубами в жареное мясо бедного бизнесмена. Он не очень вкусный, ну, вполне съедобный, сказала мышь. Дети, скомандовал генерал армии, ешьте отца. Дети, дяди Юры молча ели отца. Тут меня стало тошнить. «Я отказываюсь есть дядю Юру», — заявила я. «Кто сказал, что дурных людей надо непременно есть?» «Не капризничай», — посоветовал злой гусь. «Нет, не желаю его есть». Я отодвинула тарелку с дядей Юры и сложила руки на груди. Все замерли. «Но смотри, тогда мы будем есть тебя». Генерал армии щелкнул пальцами. Его помощники схватили меня и потащили к очагу. В руках повара блеснул страшный нож. «Последний раз спрашиваю, будешь есть дядю Юру?» — закричал генерал армии. «Нет! Уведите ее!» Меня выволокли из зала и оставили сидеть в коридоре, пока остальные доедали дядю Юру. И тогда я подумала, как важно уметь сказать «нет», сказать решительно «нет», отказаться от людоедства. И бабушки, и девочки должны уметь сказать «нет». фик вам! Не будем людоедами! Лучше посидим в коридоре!» «Введите ее!» — закричал через дверь генерал армии. «Хочешь мороженое?» — спросил он, когда я в сопровождении конвоя появилась в зале. «Она любит манговое», — подсказала любезно официантка. «Мангового у нас нет!» — извиняющимся тоном сказал генерал армии. — Ну хорошо, ванильная. — Почему ты меня не защитил? — спросила я принца. — Я знал, что они тебя только попугают. — Почему ты разрешила меня пугать? — Я не король, — ответил принц. — Если бы я бросился тебя выручать, они бы пришли в ярость, и кто знает, что с тобой сделали. Они же как бешеные собаки. Я ему до конца не смогла это простить. Официанты стали разносить мороженое. «Обратите внимание, у нас карантин, не вечные муки, как там на земле пугают. Только временное наказание», — как бы в свое оправдание сказал генерал армии. «Я так и не поняла», — сказала я, обращаясь к злому гусю, «какая роль на дне отводится трень-бреню?» «Маруся!» — ужаснулся гусь. «Об этом у нас не принято говорить!» snacks? дети должны знать правду!» — вскипела грассируя розовая мышь. «Подожди!» — воскликнула я. «Ты же только что сказала обратное!» <barrelńskỉ>. «Жизнь, волчок!» <!Ryan> <говор> — объяснила свой поступок розовая мышь надо уметь вовремя сказать «да» и «нет». Тринь-бринь — терминатор подводного мира. Количество жителей с каждым годом увеличивается за счет людей и зверей. Начинается давка. Тринь-бринь по своему усмотрению уничтожает излишек населения, ни с кем не советуясь. Он может уничтожить любого во имя процветания дна. Молчи. Побледнел принц. Ты слишком болтливая. Отсюда такая покорность, закончила, тем не менее, свою мысль розовая мышь. Страх сильнее, Цемента. Тебя он тоже может уничтожить, шепотом спросила я принца. Принц промолчал. В эту минуту мне стало жалко его, но я безжалостно подумала. Да ты же просто. «Мелкий принц!» Когда мы, наконец, доели мороженое, раздался вновь нематериальный голос. «Съедено! Всем спасибо! Все свободны!» Мы встали из-за стола, утирая салфеткой рот. «Косточки не выбрасывайте!» — захлопотал генерал армии. «Возьмите с собой! Я подготовил несколько пластмассовых пакетов». «У нас есть фирменные пакеты с надписью «Твой карантин!»» Капитан яхты, прощаясь, сказал моим друзьям в утешение, «Насчет несварения желудка не беспокойтесь. Мы едим вашего дядю Юру каждый вечер, а на следующий вечер нам опять его выводят для еды, так что мы даже не знаем, сколько, дядя Юр, мы уже съели».